Глава 7. Ваш Майк Я узнал о Кристофере Найте как-то утром, листая новости в телефоне, окруженный разлитым апельсиновым соком и гвалтом, устроенным моими детьми. Эта история полностью захватила меня. Я провел сотни ночей в лесу под открытым небом. Большинство из них до знакомства с женой. А теперь у меня трое детей-погодков. Это радостный опыт, хоть он и связан с определенными ограничениями. Например, Я уже не могу позволить себе такую тихую ночь в лесу. Не могу сказать, что я прямо уж завидовал Найту. эту. Все-таки правило не разводить костер в лагере ни при каких условиях слишком уж сурово. Но я испытывал к нему уважение и восхищение. К тому же я люблю побыть один. Профессия писателя не предполагает частых контактов с людьми. А мое самое любимое упражнение для поддержания формы – долгие пробежки в одиночестве. Когда жизнь становится невыносимой, моя первая мысль, моя фантазия – убежать в лес. Мой дом – просто памятник обществу потребления, но на самом деле больше всего на свете мне хочется простоты и свободы. Однажды, когда дети были еще совсем маленькими, бессонница и окружающий хаос напрочь отравили мне жизнь, и я взял паузу, хоть и на короткое время, и не совсем по-настоящему, и к большому неудовольствию моей супруги. Я сбежал в Индию, На десятидневный ретрит медитации и молчания. Ретрит должен был быть рассчитан на новичков, но Випассана показалась мне таким тяжелым занятием, что на десятый день я чувствовал себя совершенно измотанным. Условия оказались приближенными к жизни буддийских монахов, мы были практически отшельниками. В центре находилось несколько сотен других медитирующих, но нам нельзя было даже обмениваться жестами или взглядами, не то что разговаривать друг с другом. А поговорить с кем-нибудь хотелось. Просто так сидеть в неподвижности долгое время оказалось очень тяжело. Это причиняло физические страдания. Тем не менее, определенное открытие я все же совершил. Я будто впервые заглянул через край глубокого колодца своей души. Молчание может быть мистическим, и тому, кто осмелится уйти в него без оглядки, оно способно показать сверкающие вершины и черные пугающие глубины сознания. Мне не хватило духу зайти так далеко. Посвятить себя этому процессу без остатка требовало мужества и сил, которыми я не обладал. Да и мой образ жизни не предполагал того количества свободного времени, которое было необходимо для подобных исследований. Интерес к отшельнику возник еще и из-за книг. Найт явно любил читать. Если верить журналистам, он похитил огромное количество научной фантастики, бестселлеров, книг о шпионах и даже женских романов. То есть все, что попалось ему под руку в домиках вокруг Северного пруда. Кто-то даже не досчитался литературы по бухгалтерскому учету, научного исследования, посвященного Второй мировой войне и Улиса Джойса. После ареста Найт упомянул, что восхищается Робинзоном Круза. Тот жил на своем острове почти столько же, сколько Найт в лесу. Правда, у него все же был компаньон. Пятница. К тому же история Круза была выдумкой. Прокурор Меган Мало не рассказала, что в тюрьме Найт с увлечением читает «Путешествия Гулливера». В моем представлении, два самых больших удовольствия в жизни – чтение и отдых на природе. Идеально, конечно, если удается их совмещать. Похоже, отшельнику нравилось то же самое – только гораздо, гораздо сильнее. Я думал о найти, когда в очередной раз пылесосил квартиру после завтрака и когда оплачивал счета в офисе. Я боялся, что тот, у кого нет ни физического, ни психологического иммунитета к нашему нормальному образу жизни, внезапно столкнется со всеми вирусами цивилизации. И больше всего на свете меня тревожил вопрос, что же ему в этот момент откроется. Как выяснилось, ничего. Со временем репортеры потеряли интерес к этой истории и занялись другими делами, а киношники собрали оборудование и уехали домой. Я же никак не мог выбросить отшельника из головы. Через два месяца после его ареста, когда жена и дети уснули, и дом наконец погрузился в тишину, я сел за стол, собрался с мыслями, взял лист желтой почтовой бумаги и ручку, которая мне писалась особенно легко. «Дорогой мистер Найт», – начал я, Я пишу вам из Западной Монтаны, где прожил почти 25 лет. Я прочитал несколько репортажей о вас в газетах, и мне очень захотелось написать вам письмо. Все, что мне удалось узнать, – продолжил я, – вызвало еще больше вопросов. Я добавил, что, как и он, являюсь ярым поклонником жизни на природе, и что мы примерно одного возраста, среднего. Мне было 44, то есть я был на три года моложе Найта. Еще я рассказал, что работаю журналистом и переложил копии нескольких последних статей, в том числе о племени в Восточной Африке, жившим охотой и собирательством, отрезанным от остального мира. Мне показалось, что она должна ему понравиться. Я упомянул о любви к книгам и назвал Хемингуэя любимым автором. «Надеюсь, вы хорошо справляетесь с жизнью в новых для вас условиях», написал я в самом конце трехстраничного письма. «А еще желаю, чтобы ваши сложности с законом разрешились наилучшим из всех возможных образом. И поставил подпись. Ваш Майк.